Элеонора Прей горела желанием участвовать во всех традиционных для России праздниках и обрядах, и проводниками в этом деле стали для нее не только ее заловка, но и Наталья Линдгольм. Дочь адмирала императорского флота Нордмана, она и ее муж Отто, были по происхождению шведами родом из Финляндии, которая в 1815 1918 годах была великим княжеством в составе Российской империи, а поэтому они имели русское подданство. Госпожа Линдгольм отличалась быстрым умом, острым языком и безупречными манерами, впрочем, она могла их и отбросить ради различных забав, которым предавались в ее кругу. Она сама и ее дочери Наталья, Тулли, Елена, Лола и Айна сделались лучшими друзьями госпожи Прэй, и они использовали любой случай, чтобы собраться вместе и тепло побеседовать, повеселиться или отведать блюда чудесной русской кухни. Хотя Элеонора Прей и не сразу оценила русскую кухню, она быстро пристрастилась к ней, и, возвращаясь в 1903 году назад после своей единственной поездки в Новую Англию, она просила Сару Смит, чтобы к ее прибытию были приготовлены все ее любимые русские блюда. Душа моя, а также мои более земные части, жаждут студня из фазана с дольками лимона по краям, киселя или из абрикоса или из брусники, чап-чапа, жареных фазанов с гарниром из риса и густой подливкой. салата из креветок, причем креветки порубить так мелко, чтобы невозможно их было отличить от амаров, яблочного пирога и нескольких сырных гренков, черного хлеба с базара и соленой лососи. Этого, думаю, достаточно для начала, и я уже чувствую, как натягивается поясок на моей бедной юбке. Все время, в 90-е годы 19 века и в начале 1900-х годов, Смит и Прей собирались в православный сочельник в доме у Линдгольмов. Ёлка была богато украшена блёстками, стеклянными шарами, цветными свечками и прочим. Подарки не вешались на ёлку, а клались под неё, как это принято в Германии. Это была самая красивая из когда-либо мною ёлок, ибо она была увешана украшениями, отражавшими свет. А сверху донизу, вдоль ветвей, шли нити с маленькими кусочками белой ваты, которые выглядели как снег. В пять часов Лола со своим отцом и я с Сарой, все мы отправились в лютеранскую кирху. Литургия была напечатана, и я могла следить за текстом во многих местах. Потом мы вернулись к Линдгольмам и пришли Чарли с Фредом и пастор Румпетер. Мы пили чай в столовой и ели печенье, фрукты, большой шведский пирог, который все шведы пекут на Рождество». Пока мы сидели за столом, зажгли елку, и когда мы вернулись в гостиную, вокруг елки образовали круг и спели шведскую песню. Затем каждый нырял под елку за своим подарком, и была такая кутерьма! Все читали стихи и визжали от восторга. Госпожа Линдгольм написала для пастора стихи по-немецки, чем он был несказанно польщен. 16 января 1895 года Здесь проводятся и такие забавы, как маскарад. Группы людей в масках ходят по городу и заходят в то место, где собирается на праздник общества, независимо от того, знакомы они с хозяевами или нет. Ряженым полагается показывать худшее из того, на что они способны, и как-то раз на маскараде госпожа Линдгольм взобралась на спинку кресла пастора и перепрыгнула через его голову, оказавшись на полу прямо перед ним, и все думали, что это мужчина, переодетый женщину, пока она не сняла маски. 23 февраля 1895 года. Накануне мы вернулись домой в час ночи, и, соответственно, нынешним утром мы еле шевелимся. Торжественный ужин оказался мероприятием куда более масштабным, чем я полагала. Кроме Линдгольмов — Было еще 19 человек гостей, и не считая нас четверых, другими были адмирал Энгельм с дочерью, командир экипажа Григораш с женою и дочерью, доктор Литте, пастор Румпетер, госпожа Расмуссен, господин Генрик Рейцель Нильсен, лейтенанты Исакович и Никонов, господин Лунд, глава флотского оркестра, господин Миллер, новый офицер, прибывший на Кострому, и два других новых офицера, имена у которых были такие длинные, что я не смогла их запомнить. Ужин продолжался почти два часа. Были всевозможнейшие холодные закуски, запеченная рыба с чудесным салатом из капусты и яичным соусом, жареный фазан, картофель горох, спаржа, мороженое, всевозможных видов соусы, яблоки и тому подобное. Пока мы ужинали, пришел флотский оркестр, и после ужина мы танцевали до 12 часов. 10 апреля Рыбы и всякой дичи здесь в изобилии. С октября по март у нас было столько фазанов, что они от души мне опротивили. Диких уток, гусей, оленей, кабанов, стейки из кабанов изумительны. Всего в свою пору полно, а также лососи и прочей прекрасной рыбы. С января по апрель у нас были крабы, мясо которых очень напоминает аммаров. Их покупают живыми, и тело у них, даже без многочисленных ног, больше самой большой суповой тарелки. Это безобразного вида существа, и когда повар покупает их, я обхожу кухню стороною, до тех пор, пока он их не сварит. Их продают всего по 10 центов за штуку, мы покупаем 20 селедок за 1 цент, довольно крупных, и, думаю, умереть с голоду, имея столько дешевых продуктов, здесь невозможно. 6 мая В некоторых газетах я видела инсинуации по поводу того, что у русских солдат скудный рацион, и они питаются одним черным хлебом и супом. Но если попробовать обычного русского супу, им можно просто позавидовать, ибо это самый вкусный суп, который только можно себе вообразить. В нем всевозможнейшие овощи и огромный кусок мяса, и он хорош даже для короля». После супа съедают мясо с небольшим количеством горчицы. Черный хлеб тоже очень питателен. В дни, когда приходит прачка, у нас готовится обычный русский суп, и когда его подают на стол, всегда раздаются возгласы восторга. 29 ноября. Самым чудесным блюдом, которое приготовил вчерашним вечером наш повар-японец, была копченая лосось. Она ярко-красная по цвету и была нарезана тоненькими ломтиками, размером не больше серебряного доллара. Они были разложены кругом на одной из моих тарелок для пирога, так что край одного заходил на другой. В центре находилось сваренное вкрутую яйцо, вырезанное в форме цветка, и с веточкой зелени в середине. Вдоль ломтиков мяса, с внешней стороны, шел вал сваренных вкрутую яиц с дюйм высотою, очень красиво нарезанных, обложенный зеленым папоротником. Пожалуй, я никогда не видела блюда прелестнее. Другие холодные закуски тоже были украшены подобным образом, но это было самым красивым. Японцы делают подобные вещи замечательно, с удовольствием, и очень гордятся своей работой. Ужин занял много времени, и столь же долго после «Джентльмены курили», а затем мы пили кофе, затем играли в «Спрячь напёрсток». Интересно, не покажется ли вам, что мы перенеслись отсюда в наше детство, услышав, как много мы играем в эту игру? Но это так здорово, когда комната полна народу, и, конечно же, музыка, подсказывающая горячо и холодно, сильно оживляет игру. Гости ушли только в полночь, так что сегодняшним утром я совершенно сонная. 10 февраля 1898 года Мой ужин имел огромный успех, такой, что я сама с трудом могу поверить, что это я его устроила. Сразу же после обеда я нарезала цветов и составила букеты, которых было достаточно для двух небольших ваз, и они выглядели очаровательно. Затем я разложила по двум блюдам соленого миндаля, еще на одно блюдо положила маслин, она маленькая маленькое солений. Как только закончился чай, я постелила чистую скатерть и сама накрыла стол, не сделав ни одной сколь-нибудь значительной ошибки, за исключением того, что забыла про стаканы и положила ножи на одной стороне стола, не с той стороны тарелки. Стол смотрелся очень мило, и я использовала свое серебро. Я распорядилась подавать ужин в четверть восьмого, и когда в 25 минут никто, кроме мистера Роджерса, еще не появился, то я занервничала и боялась, что на кухне из-за ожидания начнется недовольство, поэтому Фред перевел часы на 25 минут назад. Вскоре вошла Соксан, чтобы в своей изысканной манере произнести «готово», и, пройдя уже столовую до середины, она взглянула на часы и быстренько назад на кухню. Гансен и мистер Кларксон пришли в половине восьмого, и мы сразу же сели за стол. Закуска состояла из икры и крабового салата». Почти все дважды налегали на них, так что, думается, они были хороши. Баранина была такая же чудесная, как та, которую мы ели месяц назад. Нежная и сочная, лучше и быть нельзя. И как она понравилась. 6 января 1899 года. Русское Рождество. Вчера, в половине шестого, я пошла в кирху с госпожой Гансен и получила огромное удовольствие. После этого мы поехали прямиком к Клинтгольмам, и как только все собрались, мы стали пить чай с рождественским печеньем. Нас было 16 человек. Около половины девятого зажгли елку, и мы встали вокруг нее и спели традиционную шведскую песню, а затем каждый обнимал и целовал стоявшего рядом. Повсюду была развешена белая амила, и господин Линггольм, капитан Брандт и Фред использовали возможность от души, не говоря уже о других. Господин Старк сделал очень смешную ошибку. Он сказал киссолто вместо мислото амела, предположив, что это слово происходит от поцелуев, кис, которыми мы обменивались под амилой. Полюбовавшись пару часов на свои подарки, мы пошли за стол. Я шла с господином Старком, а Фред — стули, и мы все вместе сели в дальнем конце стола. Ужин прошел очень весело, а в полночь госпожа Линдгольм призвала всех джентльменов поцеловать своих дам, а затем отправиться во своясе, так как есть больше нечего. Большинство джентльменов последовало призыву, но господин Старк, застенчивый молодой офицер, сделал вид, что не услышал. Тулли тут же повторила призыв нарочно для него и сказала ему, что он обязан поцеловать меня, на что Фред дал свое полное согласие». Он не из тех молодых людей, что уклоняются от исполнения долга, но предложение еще вызывало у него сомнения, поэтому он спросил меня, можно ли ему это сделать, И я очень строго сказала, что если он это сделает, я поставлю его в угол, когда в следующий раз он придет на урок английского. Вы бы только видели, какое выражение «слава богу» появилось у него на лице, когда оказалось, что ему вовсе не нужно этого делать. Это было так забавно, что мы все просто покатились со осмеху. 1 января 1901 года. Гости ушли, и прежде чем лечь спать, я хотела добавить всего лишь строчку к своему письму, чтобы пожелать вам всем нового года и счастливого начала нового века. Вчера за ужином нас было 11 человек. Господин и госпожа Линдгольм Стули, господин и госпожа Гансен, мистеры Уолшем, Мирс и Мерит, и мы трое. Вечер был костюмированный, и, осмелюсь утверждать, выглядели мы просто замечательно. На Саре было черное атласное платье на кокетке и с тюлевыми рукавами, на госпоже Гансен платье из зеленого бархата, на госпоже Линггольм из оранжевого атласа, отороченного черным, на Тулли из розового атласа, отороченное белым кружевом, а на мне мое розовое платье из парчевого атласа. У нас была ёлка, рождественский пирог и пучки белой омелы, которые побудили всех воспользоваться случаем вовсю. В полночь открыли шампанское, и троекратное «Ура!» и «Тост за новое столетие» прозвучали как раз тогда, когда часы били 12. 18 апреля 1906 года. В этом году на Пасху здесь впервые появились в продаже маленькие брелочки в виде яйца, и мне подарили несколько таких. Тед подарил мне один красный, очень красивый. Сара – золотой, тули – зеленый, а госпожа Хунтер – розовый. И с теми двумя, что у меня уже были, их получилось изрядно. Я ношу их на золотой цепочке так, как индианка бусы из медвежьих клыков. Они прелестные, но по обычаю их носят только на Пасху. 4 декабря. Я установила приемные дни, или, как их здесь называют, журфиксы, и днем по воскресеньям с 4 до шести я нахожусь дома, и всякий, кто приходит, получает чашку чая, печенье, сэндвичи, немного музыки и беседы». 9 февраля 1908 года. В прошлую среду вечером я устроила у себя игру в бридж, и поскольку я ждала лишь трех гансенов, а также кижевичей, я сказала повару, чтобы приготовили суп, холодную рыбу, курятину, фрикассе и кисель, и я сказала, что одной курицы будет достаточно. Днем я пригласила Ньюхардов, подумав, что к курятины нужно будет добавить что-нибудь еще. Когда я пришла домой в шесть... то представь себе мой ужас. Я увидела стол, накрытый на 11 персон, поскольку Тед пригласил мистера Смита и господина Сент-Гали. Зная, что курица сделана не из индийского каучука, я потеряла дар речи. Повар добавил к имевшемуся на столе салата и немного холодного языка, и, поверишь ли, фрикасе из одной птицы хватило на всех нас, а на следующий день четыре человека еще и пообедало им, а трое даже поужинало. Одна курица на 17 человек. Я горжусь своим поваром. 1 мая 1910 года Накануне вечером я и Сара пошли в собор на пасхальную службу, чтобы послушать знаменитый гимн Христос Воскресе. Мы пришли в собор около 11 часов и толкались в нем, пока нам не удалось протиснуться почти к самому алтарю. Не берусь описать толкотню, но я впервые поняла, что такое быть сардиной в консервной банке. Даже блохе не было места, чтобы прыгнуть, а такой роскоши, чтобы вытереть собственный нос, нечего было и мечтать. Плывешь в ту сторону, куда несет тебя толпа. Вы легко можете представить себе эту давку, если я скажу, что когда люди подались назад, чтобы пропустить в середину церкви процессию, меня сжали так, что все пять застежек на моем корсете расстегнулись одна за другой. Вы когда-нибудь слышали о чем-либо подобном? Незадолго до полуночи из собора вынесли раку, после чего процессия священников под предводительством епископа вышла из святилища и возглавляемая семью или восьмью хоругвеносцами двинулась, выйдя из главного входа вдоль церкви, а затем вокруг нее. Тогда многие пристроились сзади и пошли следом. Двое спереди несли огромные светильники на шестах. Они были похожи на унесенные с места уличные фонари. Затем шло четыре или пять огромных хоругвей, тонкого, по-видимому, золотого шитья, и на каждой лик святого. Затем еще три хоругви, поменьше, каждую из которых нес один человек. Потом еще один человек нес крест. Они построились, стоя посреди церкви, и когда вышел священник, тронулись с пением, которое не прерывалось. До того собор... Кроме его алтарной части был освещен очень слабо, но когда начался крестный ход, зажглись паникодила с десятками больших свечей и был включен электрический свет. За алтарем в части святилища были установлены ряды маленьких красных и синих лампочек, которые производили роскошный эффект. Будем надеяться, что никто из древних святых консерваторов не станет возражать против такого новшества. Люди напряженно вслушивались в пение, доходившее извне, ожидая слов «Христос воскресе», а затем они начали зажигать свечки, которые были у них в руках, и потек расплавившийся воск. Процессия вернулась в церковь, и служба продолжилась, причем пели оба хора и священники. Музыка была прекрасна. Снаружи находились сотни людей, и выглядело все так красиво. Вдоль огороженной территории вокруг собора, площади с акр или более того, были натянуты веревки с разноцветными фонариками и флагами. А три мощных прожектора с военных кораблей в бухте, направленных на собор, освещали его как днем. Зрелище было потрясающее. По пути домой нам встречались сотни людей, спешивших в церковь с различными куличами. Это такие булки, по форме похожие на наш темный хлеб, только различные по высоте, от нескольких дюймов до 2-3 футов, чтобы их осветил епископ. Полагаю, что служба должна закончиться около четырех утра. Священники, конечно же, были в самых роскошных одеяниях, а от Митры и епископа слюнки текут. Она усеяна бриллиантами и великолепными карбункулами, сапфирами и другими камениями. 14 февраля 1912 года. Идет масленичная неделя, и, соответственно, люди едят блины с икрою. Как жаль, что я на диете, ведь я так люблю эту трудно перевариваемую смесь блинов из гречневой муки со сметаной, икрою и сырой рыбой. Ты даже не представляешь себе, как это замечательно. После такой вкусной еды не возражаешь против полутора месяцев поста. 27 октября 1923 года. В этот день Саре исполнилось 65 лет. Нынче днём, в минуты относительного покоя, я так много думала о тех весёлых днях рождения, которые мы отмечали до того, как Чарли нас покинул. О том возбуждении, которое всегда наступало, о многочисленных секретах между Тулли, Лолой и мною, и как все приходили на чай, а затем некоторые оставались на ужин, и был праздник, которого предвкушали неделями, и о котором вспоминали неделями после того, как он проходил. Ах, те дни ушли навсегда, но какое счастье хранить их них воспоминания, а у тебя и у меня их так много.